Спартанское воспитание «Афининин?» — спросил спартанца. «Какое в Спарте наказание за супружескую измену?» «Никакого», — ответил тот. «Афининин не отставал. Спартанец сказал, нужно принести в жертву такого быка, который, стоя на горе Тайгете, пьет воду из долины Еврота». «Но разве бывают такие быки?» А разве бывают в Спарте супружеские измены? Женщины в воинском государстве были под стать мужьям, мужественные, сильные, закаленные. Они не жили затворницами, как в остальной Греции, с ними считались. «Только в Спарте мужья слушаются жен», — сказали спартанки. «Потому что только в Спарте жены рожают настоящих мужей», — ответила спартанка. Спартанка послала в бой пятерых сыновей родителей, И ждала вестей у ворот. Появился гонец. «Как дела?» «Все пятеро убиты», — ответил гонец. «Я не о том спрашиваю. Кто победил?» «Мы». «Тогда я счастлива, что они погибли», — сказала мать. Новорожденного ребенка спартанец приносил в совет старейшин. Его осматривали. Если ребенок был хилым или больным, ребенка убивали. Бросали в черную расщелину невдалеке от спарты. В спарте должны были расти только сильные и здоровые дети. В семь лет ребенок покидал дом и поселялся со сверстниками в казармах. Здесь учились жить по-спартански. Ели впроголодь, ходили круглый год в одном плаще, спали на жестком тростнике, нарванном голыми руками. Раз в году всех наперечет секли розгами на алтаре Артемиды, где когда-то приносили человеческие жертвы. Надо было вынести порку без единого стона. Некоторые умирали под розгами. Чтобы уметь добывать пропитание, на войне подростки учились воровать. Кто приходил ни с чем, того били. Кто был пойман с поличным, того тоже били. Один мальчик украл лисенка. К нему подошли, он спрятал лисенка под плащ. Лисенок вгрызся ему в живот. Мальчик стоял твердо и говорил спокойным голосом. «Его...» Не заподозрили. Лисенок прогрыз ему внутренности. Мальчик умер. а его поступки рассказывали детям, как о подвиге. Учились прежде всего бою и борьбе. Борцов учителей не было. Спартанец должен побеждать не хитрыми приемами, а силой и храбростью. В олимпийских и других спортивных состязаниях спартанцам участвовать запрещалось. Спарте нужны не атлеты, а воины учились презирать и ненавидеть элотов. Чтобы молодежь не приучалась к вину, поили до пьяна элота и водили мимо обеденных столов. Один вид его вызывал отвращение. Чтобы молодежь приучалась к войне и в мирное время, устраивали тайные ночные походы на беззащитные селения элотов. Походы были настоящие, с кровопролитием. Убивали тех, кого слишком ненавидели или боялись. Учились почитать стариков. На Олимпийских играх один старик искал себе место среди зрителей. Он пробирался между скамьями, но места не было. Он дошел до скамей, где сидели спартанские юноши. Все как один вскочили перед ним, уступая место. Стадион разразился рукоплесканиями. Старик воскликнул. Все греки знают, что такое хорошо, но только спартанцы умеют поступать хорошо. А кто-то сказал, только в спарте. Стоит жить до старости. Учились простоте и прямоте. Учились не заниматься пустяками. Гость сказал спартанцу, «А я простаю на одной ноге дольше тебя». Спартанец ответил, «А мой гусь дольше тебя». Спартанцу предложили послушать певца, который поет, как соловей. «Я слышал самого соловья», ответил спартанец. Много лет спустя, когда спарта уже слабела, Македонский царь разбил спартанцев и потребовал от них заложников, 50 мальчиков. Спартанцы ответили, возьми лучше взрослых. Мы не хотим, чтобы мальчики вернулись к нам не по-спартански обученными.